Глава 14. Рассчитывая поговорить отдельно с Катюшей, как он делал это обыкновенно после общего чая и ужина, Нихлюдов сидел подле Крыльцова, беседуя с ним. Между прочим, он рассказал ему про то обращение к нему Макара и про историю его преступления.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 Послышался взрыв брани, толкотня, ударяющихся в стену, Звон цепей, визг и крики. Кого-то били, кто-то кричал «караул!» Вот они, звери. «Какое же может быть общение между нами и ими?» Спокойно сказал Новодворов. «Ты говоришь, звери? А вот сейчас нехлюдов».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 Ты видишь тут великодушие, а тут, может быть, зависть к тому каторжнику. Как это ты не хочешь в другом видеть ничего хорошего? Вдруг разгорячившись, сказала Марья Павловна, она была на «ты» со всеми. Нельзя видеть, чего нет. Как нет? Нет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 И потом большая разница между бреднями идеологов и данными положительной экономической науки. Голос Новодворова наполнял всю камеру. Он один говорил, а все молчали. — Всегда спорят, — сказала Марья Павловна, когда он на минуту затих. А вы-то сами, как об этом думаете? – спросил Нехлюдов Марию Павловну. — Думаю, что Анатолий прав, что нельзя навязывать народу наши взгляды. Но ну, вы, Катюша, улыбаясь, спросил Нехлюдов с робостью о том, что она скажет что-нибудь не то. Ожидая ее ответа. «Я думаю, обижен простой народ», — сказала она, вся вспыхнув. «Очень уж обижен простой народ». «Верно, Михал, наверно!» — крикнул Набатов. «Дюже обижен народ. Надо, чтоб не обижали его. В этом и все наше дело». Странное представление о задачах революции, — сказал Новодворов и молча, сердито стал курить. — Не могу с ним говорить, — шепотом сказал Крыльцов и замолчал. — И гораздо лучше не говорить, — сказал Нехлюдов.